Глава 3. Разумен. Худощавое лицо ВВ вовсю изображало недоверие. В 60 профессор выглядел на все свои 60. Типичная ученая физиономия. Высокий морщинистый лоб, усталые глаза, на носу очки, немного ироничная улыбочка. Завершала образ блестящая лысина. В своем безупречно беленьком халатике профессор – нормальный дядька среднего роста, Но стоило ему снять свое облачение, как он превращался в старенького худышку, прямо кощей на пенсии. И как у такого умного скелетона мог уродиться такой тупой, гороподобный сынуля? Кстати, сынуля сидел на подоконнике и внимательно нас слушал. «Умница!» – скрестив руки на белоснежной груди, ВВ довольно взирал на меня со своего любимого кресла. «Вот они, твои удивительные способности!» Я пропустила похвалу мимо ушей. «Он охотник, значит, наш союзник». «Ты ему веришь?» Серьезно спросил Влад. «Веришь?» Подразнила я. «Нужно с ним поговорить, все разузнать. Сегодня у врат был странный всплеск. Может, это как-то связано с нашим гостем?» «Датчики молчали», возразил Стас. «Я, блин, ваши датчики!» Чего я так раздражаюсь? А, ну да, хотела свалить, а тут звоночек нарисовался. Нарисовался же. Свалю позже. Не сейчас. Я и Мертуши. Но Тхет охотится здесь, в нашем мире, а стучались с другой стороны врат. Началось. В голосе профессора Орлова промелькнуло отчаяние. Он решил наступать. Кто? Мое любопытство лезло изо всех щелей. — Ладно, Виолетта, присядь. Очень хотелось вернуться к монстру, но услышать откровение профессора хотелось еще сильнее. Я села в удобное кресло напротив его рабочего стола и с готовностью развесила уши. С недавних пор у нас идет маленькая война со званным. Врата мы разрабатывали вместе, точнее машину времени, идея в основном его. Я лишь помогал. Когда у нас ничего не вышло, проект было решено закрыть. Званный занялся другими разработками, а я решил попробовать еще раз. Кое-что доработал и в итоге получил врата, а с ними контроль над переходом в иные измерения. ВВ помолчал немного, нервно стуча пальцами по резному подлокотнику кресла. Я ждала. Ничего нового он пока не сказал. Врата держались в секрете, продолжил профессор, избегая моего взгляда. Но званный как-то обо всем узнал, решил вернуть проект себе. Конечно, я не согласился. Он снова замолчал, посмотрел на сына, словно ища у него поддержки. Мне почему-то казалось, что профессор пытается выдавать одни эмоции за другие. Странно это. Иван построил свои врата. Ого, а это новость. И оттуда полезли гости. Совладать с ними он не мог. Пришлось мне исправлять его ошибки. Но твари копились, одевать их было некуда. Пришлось забыть о гуманности и начать уничтожать пришельцев. Я вздрогнула. При мне не был убит ни один монстр. Когда я появилась в лаборатории, камеры были забиты гостями. Пару дней я ходила как чумная но Лидия, наш экстрасенс, успокоила и натаскала меня на взаимосвязь. Я могла совладать со своими чувствами, ухватить нужный настрой и отправить гостей туда, откуда они пришли. Кстати, давно ее видно не было, но на все мои расспросы о ее местонахождении ВВ упорно отмалчивался. «Мы не убивали монстров. Иногда случалось, они погибали, не сумев адаптироваться к нашей среде». Эти смерти я переживала как личную трагедию. Такими действиями мы могли навлечь неприятности. ВВ вдруг посмотрел мне в глаза. Я замерла. И вот появилась ты. И все сразу встало на свои места. Нестабильные врата званого временами создают прорывы. Оттуда лезут разные твари, а ты их возвращаешь обратно. Все довольны а мы не нарвемся ненароком на какую-нибудь мстительную воинственную расу. После этих слов я почувствовала себя едва ли не пупом земли. Да, вот такая я, незаменимая. Однако гордость тут же улетучилась. Из-за своей незаменимости я в плену. И? И все это время званый пытается тебя у нас отобрать. Вон оно как! я все же не сдержала нервную улыбочку вот к чему он клонил ничего себе новость а я почему этого не знаю тебя охраняют как само собой разумеющееся ответил вв а твои попытки побега сильно нам эту задачу усложняют а почему я только сейчас об этом узнаю семейство орловых дружно потупило глазки а, -а, -а, -а! до меня дошло «Боитесь, что я все же сбегу и отправлюсь к вашему конкуренту, да?» Я старательно ловила убегающий взгляд профессора. «Да, что ли?» «Да», – сдался он. «Ты мне самому нужна». «О, как!» Я быстренько уложила новости в голове и спросила. «А сегодняшний всплеск врат – это были попытки Званого? Он пытается пробиться к нам через свои врата. Но это в принципе невозможно. А за тобой послали охотника. А как же Тхет? Что-то не складывалось. А Тхет охотится на твоего охотника. Я помолчала, подумала и снова спросила, стараясь сдержать раздражение. Значит, большая киса в клетке не пленник? Подстава? Опять меня проверяли? ВВ только и смог что кивнуть. Выпустите уже его спокойно сказала я, чем немало удивила профессора. Мается зверюга или кто он там? Уж не знаю, какой они от меня реакции ожидали, но явно неспокойствие во всем этом маркобесии. Конечно, профессор много не договаривает, но поделать я ничего не могу, кроме как начать паниковать. Ага, выкусите. Вот спрячусь от вас, а потом уже все обдумаю, побешусь, может, поплачу, но это без свидетелей. Или лучше пойду к Мертуши. Он умеет слушать и не лезет со своим мнением. Я могу идти? Уф, голос вроде не дрожит. Голова болит. Да, конечно. ВВ даже встал. Укольчик? Таблеткой обойдусь. Я дошла почти до двери и вдруг услышала тихое и виноватое. Когда ты пыталась бежать, за воротами наша охрана отстреливалась. Влад отлепился от окна, но подходить не стал. «За тобой прислали целый отряд. Я больше испугался, чем разозлился, и не сдержался. Прости, что ударил». «Так...» Перевожу взгляд на Стаса. Тот явно поражен этой новостью. «Да, теперь все будут знать, что морду лица ценного кадра подпортил нездержанный Владюша, а мне все равно». «Ничего не сказала, просто ушла». Мертуши уже полчаса стоически слушал мое громкое возмущение, светистое сквернословие и сопливое нытье. Гуманоид сидел на полу на закрытой веранде между двух больших горшков с фикусами. Слушал, кивал, возмущенно охал и спокойно попивал что-то из большой кружки. Я устала изливать душу, отобрала у него кружку и сделала большой глоток. Кофе. Очень крепкий, И очень сладкий. Торкнула. Гуманоид похлопал рядом с собой огромной ручищей, и я устало села возле него, возвратив кружку хозяину. «А почему ты здесь?» задала вопрос, прижимаясь к его боку. «Что тебя тут держит?» Мертуши осторожно обнял меня свободной рукой, а я обхватила его необъятную тушку. «Мертуши один!» В голосе гуманоида слышалась тихая грусть. «У Мертуши больше никого нет!» «Что случилось?» Почувствовала, как всколыхнулась в нем давняя тоска. «Монстр забрал все!» Мертуши вздохнул, отпил кофе и замолчал. «Мне так тебя жалко!» Я закрыла глаза и позволила себе зарыдать. «И мне тебя жалко!» Грустно ответил здоровяк. А потом я долго плакала, а он терпеливо ждал, согревая меня своим теплом и пониманием. Задрала нос как можно выше, выпрямила гордо спину и пошла по коридору, не замечая ничего вокруг. «Я так больше не могу!» – запричитал предмет моего старательного игнорирования. «Посмотри на меня!» «Ты что, статуй какой?» «Чего на тебя глядеть?» Снизошла я до разговора. «Лето!» «Виолетта Васильевна!» «Лето!» Топаю дальше. Уже не знаю куда, потому как направлялась к себе, но с задранным носом проскочила нужную дверь. «Давай поговорим!» Он обогнал и загородил проход. Я тут же развернулась и устремилась по заданному маршруту. Вот она, моя комнатка, моя кроватка. Предвкушая долгий и здоровый сон, вступаю в свою обитель. Небольшой коридорчик с золотыми обоями, слишком кричащими, на мой взгляд. Дальше что-то вроде гостиной. Тут для меня и кожаный диван, и кофейный столик, и телевизор с неприлично огромным экраном. Еще два окна с портьерами и, конечно, с решетками. А еще дальше спальня с двухспальной кроватью, зеркалом во всю стену, бежевым комодом и опять телевизором, только с меньшим экраном. Как же все приелось! Попытка захлопнуть дверь потерпела фиаско. Влад валился следом, подхватил меня и потащил в гостиную. Усадил паразит такой на диван и заставил посмотреть ему в глаза. — Я раскаиваюсь, ты же чувствуешь! — Я ничего не чувствую призналась я. «Я не хочу влезать к тебе в душу, ибо мне неинтересно, что там». «Я испугался, что тебя заберут», — продолжал он оправдываться. «И тебя могли случайно убить. Там шел настоящий бой!» Я не слышала выстрелов. Начала было я, но тут же поняла, это был необычный бой. Оружие, больше похожее на энергетические шары, Вот что выбило кирпич у меня над головой. Молния. Они не знали, что я попаду под обстрел, и сами меня едва не уничтожили. Они профессионалы лета. Кто это был? Я с трудом узнала собственный сиплый голос. Кто-то из гостей? Разумная раса? Не все монстры уходят через врата, признался Влад, усаживаясь на пол рядом с диваном. Иногда мы... Просим их отработать свое возвращение. И это бывают очень необычные и опасные гости. Я не могу пока вдаваться в подробности, но мы тесно сотрудничаем с ними. Тогда зачем вам я? В голове был настоящий сумбур. Они, оказывается, и сами справляются. Мы не можем работать со всеми. Орлов-младший даже удивился, почему я ничего не понимаю. Ты берешь самых сложных. И бесполезных. Не без этого. И кроме того, ты способна создавать связь с гостем и его домом. И ты наш залог того, что гости будут с нами работать и смогут потом отправиться домой. Это же рабство. О, как я была зла. И мертуши вы держите, пока он не отработает. Вот он здесь по своей воле. Тут же заверил меня Влад. Сама спроси. Я все еще была в небольшом шоке и позволила ему снова заглянуть в мои глаза. «Лето!» Он встал и очень нежно, осторожно обхватил мое лицо ладонями, поцеловал в разбитые губы. Так приятно и совсем не больно. Сердце глухо застучало, тело пронзило дрожь возбуждения. «Как же я хочу этого негодяя!» «И, конечно, скажу нет!» «Уйди!» А голосок-то подводит, дрожит, гад. Не могу тебя оставить. Я чувствовала жар его дыхания на своих губах и загоралась все сильнее. А ведь он всего лишь слегка меня коснулся. Прилагая неимоверное усилие, чтобы не раздвинуть колени и не затащить Влада на себя, отодвинулась к спинке дивана и поджала под себя ноги. Прости, болит? Ему заправду было стыдно и горько. «Да не болит у меня ничего». Вот он стоит и просит прощения, глядя на меня глазами чистейшего изумруда, а я комасутру в красках вспоминаю. Пришлось медленно выдохнуть, чтобы успокоиться. Видимо, он воспринял мои стоические попытки утихомирить свое либидо проявлением душевной боли, взял меня на руки и отнес в спальню. Бережно уложил на кровать. «Отдохни!» Горячая ладонь нежно скользнула по волосам, плечу, спине и отстала на талии. Я уткнулась в подушку и вцепилась в одеяло дрожащими руками. «Я не хотел причинять тебе боль! Прости меня!» Он вдруг зарылся лицом в мои волосы и нежно обнял за плечи. «Еще чуть-чуть, я зареву от желания!» Как хорошо, что он не импат. Отдыхай. Ушел. А я едва не попросила остаться. Да что я такое делаю? Он похититель, враг мне. Он обидел меня, а я все равно его хочу. И так давно уже хочу, что с каждым разом все тяжелее гнать от себя. Привет Стокгольмскому синдрому. Отдыхай, как же. У меня бунт гормонов. Лето. У нас... Проблемы. Встроенный где-то под потолком динамик вернул меня к реальности. Проблемы означали непременное мое присутствие в лаборатории. Слава Богу! Отвлекусь. Побежала. Поначалу удивилась появившемуся Станиславу, но тут же вспомнила, он теперь мой новый напарник. Бесновалась держамая овца. Животное то и дело вставало на задние лапы. Громко блеяла, брызгая пенной слюной. «Отключи ток!» – попросила я. «Попадет на прутье – погибнет!» Рядом взорвалась гневом внезапно ожившая горгулья. «Чуют опасность!» – услышала я знакомый голос в голове. Подошла к пятнадцатой камере и увидела Тхеда. «Вы все еще здесь?» – удивилась я вслух, а потом заметила приоткрытую дверь. «Ием!» ответили мне. «Приятного аппетита!» Ошарашенная вернулась к своей овце. И вдруг... Врата. Резкая боль пронзила виски, взорвала голову с жесткой пульсацией. Меня повело от головокружения, пришлось срочно искать опору. Прислонилась спиной к ближайшей клетке. И тут же почувствовала сильное давление на своем плече. Сквозь звон в ушах различила глухие крики, Открыла глаза и увидела красную пелену. Дернулась, чтобы упасть на пол и свернуться калачиком, но не смогла сдвинуться с места. Что-то больно держало за плечо. Отпусти ее! В голову ворвался голос Тхеда, словно ледяная вода в пылающий костер. Облегчение наступило так быстро, что я едва не потеряла сознание. За спиной кто-то взвизгнул. Я с облегчением сползла на пол. Спасибо! Я все еще держалась за мысли Тхеда, боясь снова впасть в мучительное безумие. «Такое уже было?» «Да». «Охота началась. Не бойся, я помогу». Не сразу, но все же решилась открыть глаза. Сама сижу на полу, а надо мной куча народу. И все такие напуганные, попыталась встать, мне тут же помогли. «Кто это такой галантный?» «Влад» размахнулась как следует и влепила ему пощечину. «Не трогай меня!» Вдруг опять чего неприличного захочется. «Тхет меня сразу раскусит, а ну как сдаст!» Влад вздрогнул, но не от удара. Я невольно прикоснулась к его эмоциям. От моих слов ему было больно. Знаю, что у него ко мне чувства и все такое, но... Подпускать его к себе ни за что не стану. Собравшиеся вокруг старательно отводили взгляд и совсем моим выходкам не удивлялись. Видимо, уже были в курсе, отчего моя мордашка поменяла цвет и форму. Влад молча вернул Станиславу шокер. Я резко обернулась. Овца тихо лежал у самой решетки. «Зачем?» – взъерепенилась я. «Ты что наделал?» «Тебя пытались съесть!» За Влада вступился профессор. Видно было ему не по себе, даже нос под очками вспотел. «Меня пыталась съесть овца?» ВВ протянул мне платочек и кивнул на плечо. Только теперь заметила кровь на майке. «Блин, вот гадство!» «Идем в госпиталь», — профессор Орлов по-дружески обнял меня. «Сегодня странный день». «Не то слово». Тхед вальяжно вышел из клетки и потопал за нами. «На тебя охотится самка Тхеда. Похоже, наш самец Тхед решил меня пожалеть и просветить. Она хороший охотник. И что со мной будет? Она сможет проникнуть сюда? Она уже здесь». Я вздрогнула, заметалась взглядом по сторонам, но тут же услышала хитрый смешок в своей голове. Ей не нужно появляться здесь самой. Достаточно влезть в твою голову. Я даже замедлила шаг, осознавая его слова. Ну, конечно. Если первый мой обморк и был от удара Влада, то остальные уже не казались такими странными. Охотница старалась взять мой разум под контроль. Только дело в том, что при работе с монстрами я научилась закрываться, чтобы мне не навредили особо сильные гости – эмпаты. Это и спасает меня до сих пор. — Верно. Тхед почувствовал мой страх, слегка боднул в плечо лохматой головой. — Я буду ее отгонять, не бойся. — И как долго это будет продолжаться? Я кивнула на Тхеда, спрашивая ВВ. — Пока мы не разберемся со Званым. — И как вы собираетесь с ним разбираться? — Есть много способов. — уклончиво ответил ВВ. «А откуда?» «Я с их гильдией давно работаю». «Лето, милая, не забивай голову. Придет время, и ты все узнаешь». «А как же вы общаетесь?» «Звуками». Вырвалась натужная из кошачьей пасти. Голос был глухим и хриплым. Я еле разобрала слова. Звучало так, словно кошка пыталась говорить человеческим голосом. «Тхеду очень сложно произносить слова» пояснил ВВ. Но у него получается, как видишь. Телепатически общаться с ним могут только эмпаты. Я посмотрела на охотника с еще большим удивлением и интересом. Эта симпатичная громадина будет рядом со мной какое-то время. Круто. Как твое имя? Я до сих пор с ним не познакомилась. У нас нет имен. Мы общаемся на уровне образов подсознания, которые у каждого свои. Имена нам не нужны. Назови как хочешь, если так тебе будет удобно. Я зависла. Ну и как назвать шестилапую мохнатую тушу с кошачьей мордой, висящей на уровне моего лица? Можно я буду называть тебя страж, раз уж ты меня охраняешь? Очень оригинально, съязвил Тхет. Можно. Мы почти подошли к госпиталю, как я вспомнила правцу. «Мне нужно в лабораторию!» Метнулась обратно, но меня тут же подхватили под ребра и внесли в помещение госпиталя. «Тебя укусили!» – напомнил Влад. «Ах, да, я и забыла. Да и не очень болела. С этого момента я снова твой напарник». «За что?» Мой обреченный вопль был обращен к ВВ. Стас в это время стыдливо разглядывал пол. Станислав запаниковал во время нападения. Профессор кивнул на кушетку, я тут же на нее села. Влад успел вовремя. Ну что же ты ложанулся? Мне было искренне жаль Стасова бессилия. Боялся тебя задеть. Виноватый взгляд из подлобья сопровождался таким же виноватым бурчанием. Я привык в полях работать жестко, извини. А ты, значит, герой. Моя попытка пробуравить Влада извительным прищуром не удалась. Опять всем доказал, что отлично попадаешь в цель. Владимир Валерьевич тем временем ловко разрезал кривыми ножницами мою майку, а заодно и лямку лифчика. Ткань развалилась, но все еще прикрывала там, где надо. Поэтому парни остались, продолжая меня добивать. «Прости, Лето!» – снова винился Стас. «Я не потяну!» «Достали вы уже со своими извинениями!» Взвизгнула я, когда профессор задел мое больное плечо. «Чего там можно не потянуть?» Я все еще пыталась образумить Станислава. «Ну, лоханулся разок, с кем не бывает!» «На тебя охотятся!» Стас хмуро посмотрел на меня, и я поняла, что он все решил. «От меня больше пользы будет снаружи. Я умею ловить, а не охранять!» «Еще желающие есть?» С надеждой спросила я у профессора. «Нету!» В довесок к словам он помотал головой. «Никто не захочет брать на себя такой груз. Тебя могут выкрасть!» Он впился в мои глаза своим очкастым взглядом. «Могут убить!» «Мне пора!» Стас поспешил смыться, пока я снова не начала конючить. Повздыхала, пофыркала возмущенно, а уж потом спросила. «И как вы собираетесь меня спасать?» «Найдем охотницу, обезвредим», – преспокойненько лепетал профессор, цепляя на меня пластырь. «Зачем я нужна званому?» Собственный голос показался мне хриплым и тихим. «Путешествие в иные миры, а ты – надежный проводник. Но нам нельзя впускать сюда, кого попало. Сама понимаешь, чем это может грозить». «Можем наладить с кем-нибудь дружественный контакт», – рассуждала я, пока профессор мазал мое лицо чем-то мятным. «А можем напустить сюда тех, кто нас и уничтожит». «Вот именно. Мы и охраняем». «Не такие уж вы милые и пушистые», – не удержалась я. «Зачем эти врата? Уничтожьте их?» «Всему свое время». «Конечно, как же». «Этот ваш научный интерес может стоить мне жизни. Только кого это волнует? Все же ради науки? Найдите другого эмпата!» Неожиданно для себя взмолилась я. «Ищем!» Тут же ответил Влад. «Но пока глухо!» «Прямо остров невезения!» Забурчала я, слезая с кушетки. «Я переодеваться, а потом в лабораторию!» «Мир?» С надеждой спросил Орлов-младший. Мир, куда ж я теперь без тебя, мой вечный понедельник?